Глава 13. Южноморск. Наши дни. «В общем, такие дела, дети мои!» Андрей посмотрел на Сергея и Колю с неподдельным интересом, слушавших запутанную историю. «Я заказываю билет до Питера и постараюсь завтра вылететь. Оттуда до Ломоносова рукой подать. Ваша задача скромнее. Вы никуда не летите, а орудуете здесь» первонаперво наведайтесь в дом Илларионова еще раз и постарайтесь отыскать проклятый дневник. Но в прошлый-то раз мы все прошерстили и ничего не нашли, вставил Сергей. Значит, прошерстите еще, приказал Андрей более суровым тоном. В прошлый раз, дорогой Сережа, мы не искали тайник. Что если предположить, что для ценной вещи Илларионов его соорудил? Может, так соорудил, что и не найдешь, — процедил Николай недовольно. Он ведь в музее долгое время работал. Знал, наверное, где богатей добро прятали. У богатеев в распоряжении были имения и огромные особняки, — парировал следователь. А у нашего краеведа старый домишко да участок в три сотки. Я бы на вашем месте пошуршал в сарае. Что если наш потерпевший без фантазии? Многие свои ценности там прячут, но и он не оказался исключением. Морозов выдавил из себя улыбку, думая, что очередное свидание с девушкой придется отложить. Кто знает, сколько они там провозятся. Ладно, будут еще какие-нибудь указания. Ну, разумеется, спокойно отозвался Андрей. Потом кто-нибудь из вас слетает к Федору Ивановичу Макарову бывшему следователю. Вы его, может, и не помните, а я неоднократно к нему наведывался. Старик около 90 лет в добром здравии и рассудок не помутился. Дело в том, что сейчас таким инструментом уистити мало кто пользуется. Потапов взглянул на оперативников. «Сдается мне, что его изготовил кто-то из старых умельцев». Мы с ним не встречались, но Макаров должен помочь его вычислить. «Все понятно. Адрес Макарова возьмете в дежурке». «Слушаемся», — лениво ответил Николай и поковырял в правом ухе. Он давно жаловался на шум в ушах и повышенное давление, ругая работу, на которой приходилось не только бегать, но и оформлять пачки документов. «Опять шумит, свистит, хрустит», Законючил он. «Остеохондроз!» Сразу поставил диагноз Андрей. «Он меня тоже задолбал. В отпуске первым делом отправлюсь к неврологу». А Розов посмотрел на печальное лицо друга и произнес. «Вот и хорошо, дорогой. Ты сбегаешь к Макарову, а я покопаюсь в нашей документации. Свежий воздух лечит все болезни». Ротов не стал спорить, только с безнадежностью махнул рукой. «Черт с тобой!» «Ладно, ребята, вы тут разбираетесь, а я к начальству за командировочными». Андрей взглянул в старое зеркало, висевшее на стене, наверное, со всемирного потопа, пригладил волосы, придавая себе серьезный вид, и, улыбнувшись коллегам, побрел в кабинет начальства. «Как он?» — поинтересовался следователь — у пожилой секретарши Раисы Михайловны, служившей начальнику верой и правды уже несколько лет. Та пожала плечами. «Как всегда, Андрюшенька». Она посмотрела на Потапова, подмигнула ему подведенным глазом и добавила. «Во всяком случае, сегодня без крика. Мне кажется, можешь идти смело». «А мне отступать некуда, как говорится. Позади Москва», — усмехнулся Андрей, — и постучал для приличия. «Войдите!» послышался знакомый хриплый голос, и Потапов, быстро перекрестившись, вошел в кабинет психологической разгрузки. Так, смеясь, они иногда называли апартаменты начальства. Котельников уставился на него, и Андрею показалось, что полковник ждет команды ФАС, чтобы наброситься на беззащитного подчиненного. «Ну!» Начал Алексей Петрович, не здороваясь. «Что поведаешь?» «Только не говори, что у тебя две новости и обе плохие». «Не скажу», — ответил майор довольно уверенно. «Когда я пришел к вам в первый раз докладывать об этом деле, у нас не было ни единой зацепки. Теперь зацепки есть, а вот подозреваемого до сих пор нет». «Что ж, плохо». Начальник с шумом выдохнул, и его отвисшие бульдожьи щеки заколыхались. «Ладно, что вы там нарыли?» Потапов толково изложил все, что им удалось накопать по делу, и обрадовался, заметив интерес в болотных глазах полковника. «Это уже кое-что», — он наклонил голову и задумался. «Значит, собираешься в Ломоносов. О чем будешь говорить со старушкой?» «Я хочу спросить, кто еще знал о дневнике и кладе?» – отозвался Андрей. «Может быть, кроме Иларионова были и другие, желающие его купить? Может быть, ниточка тянется из Ломоносова?» «Кроме того, хотелось бы узнать, сколько на данный момент потомков у этой Ольги фон Шейн?» «Согласитесь, товарищ полковник, из них любой вправе считать себя наследником этой шкатулки». — Не спорю, — Алексей Петрович выпрямился. — Что ж, есть в твоих словах логика, хотя и не очень сильная. Почему все думают, что никто не пытался найти этот проклятый клад? — Во всяком случае, если кто-то это и сделал, и даже что-то нашел, он явно этим не хвастался, — заключил Потапов. — И лишь подогрел интерес остальных к документу. Полковник дернул себя за бульдожью щеку. Поскольку другого пути у нас нет, иди и оформляй командировку. Только одно условие. Деньги получишь по приезде. Потапов был к этому готов. Не проблема, ответил подчиненный. Тогда вперед! Напутствовал его котельников, изобразив подобие улыбки. Поблагодарив шефа, Потапов помчался оформлять документы, поручив дежурному заказать билеты в Санкт-Петербург. «Желательно на утро», — попросил он. «Мне еще до Ломоносова добираться. Очень хочется все успеть за один день». «Ну это как получится», — развел руками капитан с большой лысиной в обрамлении венчика рыжеватых волос. И принялся копаться в интернете. «Слушай, повезло тебе». Есть на завтра на восемь утра. Заказываем? Давай, обрадовался майор. Восемь утра самое подходящее время. К двум он будет в Питере, постарается сесть на автобус до Ломоносова, зайдет к старушке, а потом поищет гостиницу для ночлега. Заказал, выдохнул дежурный с облегчением. Иди выкупай. Спасибо, друг, поблагодарил Потапов и помчался к билетным кассам».